Глава тридцать Мы с Лией теперь стали часто гулять вместе с детьми. Причём Лия не боялась брать с собой на прогулку Маргариту, которая сама ведь не могла защитить себя с помощью заклинания. «Почему ты взяла с собой Риту? Ты не боишься, что на неё нападёт охотник за магией?» — спросила я Лию. «У неё могут забрать разве что это ужасное проклятие. Но именно это-то мне и нужно». «Да, но тогда ведь проклятие перейдёт на охотника» задумалась я. Будем надеяться, что охотник сгинет вместе с этим проклятием навсегда. Я не была в этом так уверена. Ну уж очень Ли хотелось гулять с дочерью на свежем воздухе. И еще так хотелось избавить дочь от непонятного, но пугающего проклятия. Как-то мы отправились все вместе на главную рыночную площадь города. Там была ярмарка. Приехало много купцов с товарами из разных стран, и мне хотелось накупить что-нибудь интересного всей семье. Дети, конечно, сразу стали просить сладости, и я купила им засахаренные фрукты. Себе я присмотрела несколько чудесных тканей, шёлка и бархата. Луиджи я решила купить узорчатую кружку, а детям несколько замечательных игрушек, тонкой и необычной работы, в том числе куклу и игрушечный меч. Лия купила, конечно же, новые книги. Это было жутко дорого, но она не смогла удержаться». Это не были книги по колдовству и магии. Одна из них была о животных и птицах заморских стран, конечно же, с их красочными изображениями. Вторая — какой-то рыцарский роман. Лия обожала читать романы, но перечитала уже всё, что могла достать, а это был какой-то новый для неё. Вот она и согласилась заплатить за него немалую цену. А ещё там были замечательные иллюстрации. В одной из лавок к нам подбежала девочка Нищенко, и я дала ей какую-то мелочь — Лежа протянула ей пряник. Девочка была невероятно чумазая, оборванная, худая, и вид у неё был самый жалкий. Я подумала ещё, что вот надо бы отправить её в приют, там не придётся побираться. Но пока я раздумывала, девочка уже выскочила из лавки и затерялась в толпе. А мы пошли смотреть на представление. Прямо на площади был шатёр, в котором располагался кукольный театр, и оттуда слышался громкий смех. Там шло весёлое представление даже с музыкой. Конечно, мои дети очень захотели туда. И мы пошли смотреть на красочных и забавных кукол. Вот посреди представления, взглянув на Риту, меня осенило. У неё больше нет дара. Точнее, проклятия. Я больше ничего не вижу, глядя на неё. Я так заволновалась, что чуть было не потащила всех к выходу. Но потом одумалась и еле досидела до конца представления. «Лия, милая, у Риты больше нет проклятия», — воскликнула я, как только мы вышли из шатра. «Но когда это случилось?» — спросила лия я. не знаю, когда шли на ярмарку. Оно еще точно было, я его видела, а теперь нет». «О, Боже, неужели моя девочка избавилась от этого кошмара? Значит, теперь она обычный человек?» «Да, никакого дара, ничего больше я в ней не вижу», — подтвердила я. «Значит, охотник за магией здесь был. Мы постоянно гуляли среди толп народа. Ничего удивительного, что мы могли его встретить». Может быть, он сидел в засаде в ярмарочном шатре и увидел на нас с тобой браслеты? Мы разъехались по домам с покупками, очень довольны этим замечательным днём. Но в ту же ночь в королевстве случилось страшное. Из ниоткуда начали появляться демоны, летающие, плавающие, рыскающие по земле. Демоны заполонили королевство. У этих дьявольских отродей были рога на голове и хвост. Они были чёрные, как сама тьма, и сливались с темнотой вокруг. А главное, на утро рассвета не было. Мы не видели солнца, потому что нашу землю накрыла сплошная тьма. Не видно было ни звезд, ни луны. Это было самое пугающее. Никто теперь не рисковал выходить из дома. Двери и окна осеняли крестным знамением, в надежде, что это поможет. Торговля замерла, развлечений никаких не устраивалось. Люди смертельно боялись демонов, которые могли с ними сделать что угодно, но в основном больше пугали, чем нападали. Хотя люди предпочитали не рисковать и отсиживаться дома. Нужно было срочно что-то делать. Я прекрасно понимала, что это все результат проклятия Маргариты, которая забрал себе охотник за магией. Если бы Лия была более осторожной и предусмотрительно, этого бы не случилось. Но сейчас я даже не могла добраться до Лии. И от короля, как ни странно, до сих пор не было гонца. Он наверняка должен позвать меня на совет». Напрасно прождав несколько часов, я решилась все-таки поехать во дворец сама. Я надеялась на то самое заклинание от магии, которое действует четыре часа. Ведь если проклятие вызвано магией, тогда меня никто не тронет. Тем временем король был в ужасе от происходящего. В государстве была парализована нормальная жизнь. Священники постоянно читали молитвы. Но это не помогало. Двери церквей были открыты. Демоны не могли переступить порога храмов. Видимо, они не могли там находиться. Любой путник мог теперь укрыться в церкви, как в том месте, где точно не будет демонов. Я попала к Карлосу II очень быстро. Король сидел в зале для приемов, нахмурившись. Его окружали советники, и тут же был Оттавио. Лии при этом не было. Мне кажется, она чувствовала сейчас глубокую вину за все происходившее, и попросту боялась показаться королю на глаза. Я рассказала королю все, что знала про проклятие Риты. Он задумался и спросил, а как мы поймаем этого охотника за магией? Или теперь его правильнее называть повелитель тьмы? «Ваше Величество, я думаю, нам поможет только магия, точнее, ее отсутствие», — сказал Оттавио. «Что ты имеешь в виду?» — спросил король. «Помните, Ваше Величество, как все лишились магии на несколько лет?» Мы можем повторить этот обряд, который тогда проделали церковники. У нас снова не будет магии, но и демонов, и тьмы тоже не будет. А другого выхода нет. Я не знаю, Ваше Величество. Но долго так продолжаться не может. Люди долго не выдержат. Будет массовая истерия, если не чего-либо похуже. А Тави замолчал и посмотрел на короля. Давайте тогда еще сутки подумаем, какие могут быть варианты, а самое главное, где нам найти этого охотника, решил король. «Ваше Величество, могу ли я поехать домой? Моё заклинание скоро заканчивается, а значит, я буду уязвима для магии», — попросила я. Я всё равно толком не могла ничего придумать. Торговая площадь сейчас опустела, и только демоны шастали по ней. А где ещё можно было найти охотника за магией, непонятно. Тем более, что наверняка он прячется. Нет, проще найти иголку в стоге сена. Король отпустил меня, и я вернулась домой так быстро, как только смогла.